Глава десятая Метродотель суетился вокруг них. Расправил салфетку, потом вручил каждому меню, словно это был святой Грааль. Софи взяла свое, чувствуя, как у нее чуть дрожат руки. Столько времени прошло с тех пор, как она делала это в последний раз. И судя по тому, как вел себя ее желудок, она не была уверена, что сможет что-нибудь съесть. «Расслабься, Софи, нужно расслабиться». Она кивнула в знак благодарности неуемному метродотелю и только потом посмотрела на поло и улыбнулась ему. «Тут очень мило. Ресторан был из тех, что прямо-таки излучают умеренную элегантность и сдержанный стиль. И сразу понимаешь, что цены будут бешено высоки. От каждого столика веяло утонченной классикой. Накрахмаленные белые скатерти, безупречно расставленные батареи бокалов на длинных ножках, изысканные салфетки. И серебристые столовые приборы, выложенные идеально параллельно друг другу. От всего этого ей становилось еще более не по себе. «Да, ресторан французский. Я подумал, что раз ты из Европы, ты не против французской кухни». Пол на мновение забеспокоился. «Главное, чтобы не эскарго», – откликнулась Софи, решив, что ему, наверное, так же не по себе, как и ей. Тема улиток всегда помогала сломать лед. «Не самое мое любимое блюдо». «Здешний шеф-повар – знаменитость», – сказал Пол, с бесстрастным лицом, беря меню. «Это очень хороший ресторан». Софи под столом комкала и разглаживала край салфетки. «Хорошо. Допустим, Пол ненамеренно проигнорировал ее попытку завязать непринужденный разговор, а просто не знает, что такое эскарго». «Ты бывал здесь раньше?» – спросила она, оглядывая элегантно одетых посетителей, разговаривающих приглушенными голосами. На минуту она задумалась. Насколько высокие цены в здешнем меню? «Да, несколько раз. В основном на деловых ланчах. Сегодня я в первый раз!» Он сделал паузу, поймал ее взгляд и удержал с очаровательной напряженностью. «Привел сюда девушку». Софи поерзала на стуле, скрестив ноги. Ей вдруг подумалось, что она не знает, как к этому относиться. «Я польщена», сказала она вслух, отмахиваясь от укола беспокойства. «Что, черт возьми, я тут делаю?» и широко улыбнулась, показывая, что поддразнивает его. Она еще не готова к флирту. Джеймс на первом же свидании повел ее ужинать, в ресторан, ничем не отличающийся от этого. «Кстати, ты очень хорошо выглядишь. Спасибо». Теперь Софи порадовалась, что, несмотря на нехватку времени, помчалась домой после работы, чтобы переодеться в платье и туфли на каблуках, а потом вернулась на Манхэттен, чтобы встретиться с Полом. Ободряющие реплики Беллы тоже помогли. хотя Она еще не выполнила свою часть уговора. «И ты тоже», — сказала она с быстрой улыбкой. Костюмы Полу определенно шли. «Симпатичный галстук». Отцепив галстук от рубашки, Полу ставился на него с некоторым недоумением. Точно совсем о нем забыл. э спасибо, он у меня уже давно». «Значит, галстук не для особых ужинов?» — спросила Софи. и отчаянно хотелось разрядить обстановку. С минуту Пол колебался, будто действительно мог выбирать. Принимать себя всерьез или позволить Софи себя поддразнивать? К счастью, его лицо расслабилось. «Сдаюсь. Я был слишком занят, не успел съездить домой и переодеться перед ужином. В офисе опять был сумасшедший день. Я вам внизу почти завидую. У вас все так расслаблены. Наверное, вы все более креативны». Радуясь, что они перешли к более легким темам, Софи перестала теребить салфетку. «Думаю, мы похожи на уток. Мы скользим по поверхности, но под ней перебираем лапками, как сумасшедшие». Над нами вечно висит дедлайн, но когда пишешь текст, то сгибаешься над столом и тихонько постукиваешь по клавиатуре. Наверное, поэтому кажется, что у нас все спокойно. Весь шум и гам на тестировочных кухнях. Пол вздохнул. Я никогда туда не хожу. Вот уж где сущий хаос. Да, согласилась Софи. Но это очень весело. Значит, тебе нравится твоя работа? Да, я люблю еду. Люблю писать о еде, люблю есть, люблю делиться тем, что знаю о ней. «Люблю рассказывать о еде, побуждать людей попробовать что-то новое». «Ух ты!» Пол, казалось, был ошеломлен ее внезапным взрывом энтузиазма. «Но я имел в виду журналистику, написание текстов. Я хотел сказать, ты же получила подготовку и можешь писать о чем угодно». Софи покачала головой. «Ну, в общем, нет, мне повезло. Фуд-журналистика со мной вроде как сама собой случилась, и я не считаю себя журналисткой. Моя страсть, еда и то, что я о ней знаю». Даже представить себе не могу, как писать о чем-то еще. Но что ты собираешься делать через десять лет? Если ты хочешь стать редактором, надо охватывать и смежные области. Думаю, ты могла бы пойти в интернет-вещание и видеоканалы. Его голубые глаза смягчились. Ты определенно достаточно хорошенькая для этого. Покраснев, Софи потрогала зубцы вилки, лежавшей на столе. Черт, я об этом и не думала. В данный момент я стараюсь жить одним днем. Она посмотрела ему прямо в глаза. «В прошлый раз, когда я считала, что у меня все продумано и распланировано, моя жизнь пошла под откос». Пол нахмурился. «Но тебе нужен план, верно? Особенно, когда что-то уже пошло под откос. Как еще ты можешь снова подняться? Иначе, в конце концов, начнешь плыть по течению. Ну, правда, у тебя должен быть план. Ты здесь на сколько? На пару месяцев? А потом ты вернешься в Лондон. Значит, ты знаешь, что будешь делать, так?» Софи только саркастически улыбнулась. «Ну, на данный момент я девушка без планов. Побуду здесь полгода, а потом вернусь в Лондон. Я совершенно не представляю, что буду делать, когда вернусь». Она легонько похлопала пальцами по его ладони, на той стороне стола. «Ты побледнел». Пол рассмеялся. «И то правда. Моя карьера распланирована на ближайшие семь лет». «Ух ты! Семь! Так точно?» «Я предусмотрел кое-какие непредвиденные обстоятельства». Пол небрежно пожал плечами. «Может, получится и за пять». «А ты к тому времени еще будешь заниматься журналами?» «В Нью-Йорке». «То есть, откуда ты знаешь?» «У меня есть подруга, которая жаждала заниматься пиаром, но все бросила, чтобы открыть свое собственное кафе в Лондоне. И стала гораздо счастливее». «Со мной такого никогда не случится». Покачав головой, Пол раскрыл меню. «В ближайшие два года я собираюсь стать директором по продажам, а еще через два года перейти в крупную новостную сеть». И в конечном счете лет через десять войду в совет директоров крупного медиахолдинга. Я не собираюсь в ближайшее время уезжать из Нью-Йорка. восхищаясь твоей решимостью», — сказала Софи. И, последовав его примеру, стала просматривать перечень блюд. «Итак, мистер Сизнайка, что посоветуешь?» «Смотря что тебе нравится». Мгновение, ползабеспокоился «Мне следовало сначала спросить о твоих вкусовых предпочтениях». Софи громко расхохоталась. «Не забывай, я пишу о еде. Таким, как я, все нравится». «Какое облегчение!» «Но я должен был спросить заранее. У меня была одна знакомая, вегетарианка, и в каком-то ресторане, куда мы ходили, вечно ко всему придиралась. Я про то, ну, если в меню нет вегетарианских блюд, почему бы не заказать просто овощи? Или рыбное блюдо? Я рад, что с тобой так легко. То есть тебе нравится все?» Софи снова захотелось поддразнить его. Но Пол опустил голову и принялся изучать меню. «Так...» Она задумалась над парой блюд, которые показались ей интересными. Тимбала из раков и креветок. И тарт-фламбе из эльзасского бекона с луком. Определившись с выбором, она закрыла меню. «Пожалуй, я возьму две закуски». «Две закуски?» Пол оглянулся через плечо. Словно ожидал, что ресторанная полиция набросится на них за такое диковинное поведение. «Ты уверена?» «Да. Одну вместо основного блюда они обе кажутся вкусными. И не могу выбрать между ними. Люблю попробовать новое, когда представляется шанс». «Похоже, это хороший план», – сказал Пол, поставив локти на стол и упирая подбородок в руки. «Мне нравится эта идея – расширить свой кругозор. Такое всегда полезно в бизнесе». Никогда не знаешь, с кем тебе придется встретиться и произвести впечатление. Софи, ты полна сюрпризов. Когда они сделали заказ, причем метродотель даже глазом не моргнул, принимая его у Софи, а официант открыл дорогую бутылку вина. Пол поднял бокал в тосте. За тебя, Софи! Запоздала, приветствуем тебя в Нью-Йорке. Может, устроить тебе как-нибудь экскурсию? Я бы хотел провести с тобой немного времени, узнать тебя получше. Сделав осторожный вдох, Софи минуту покрутила бокал, сделала долгий медленный глоток. «Это... это было бы здорово!» «Честно говоря, я недавно порвала отношения, в которых состояла довольно долго». Она испустила самоуничижительный вздох. «На самом деле, у меня есть план. В ближайшие пятьсот лет держаться подальше от мужчин». Она сделала еще глоток и посмотрела на белоснежную скатерть. Девушка почувствовала, как ее руку накрывает теплая ладонь пола. «Вот это было бы ужасно обидно. Ты заслуживаешь то толики веселья. Наслаждайся городом, пока ты здесь. В Нью-Йорке может быть довольно одиноко, особенно в выходные дни. Я мог бы показать тебе окрестности». И опять всплыли выходные. Воскресенье, проведенное с тодом было лучшим днем с тех пор, как она приехала. Софи ужасала мысль вернуться в Лондон, так и не увидев Нью-Йорк как следует. А разведывать его с местным жителем будет намного веселее, чем в одиночку. Сомнительно, что у тода будет много свободных выходных, учитывая, какой у него гарем. Софи кокетливо приподняла бровь. «Как насчет того, чтобы сводить меня в Эмпайр Стейт Билдинг?» Пол на секунду растерялся. «Это вопрос с подвохом? С удовольствием? Когда ты хочешь пойти?» И я сказала Эду, что мы больше не позволим ему есть наш хлеб. Закончив свой рассказ, Эдди решительно стукнула стол чашкой с кофе, чтобы подчеркнуть свою решимость. Софи потягивала кофе, наслаждаясь уютной атмосферой кухни, поскольку они с Беллой устроили себе заслуженный перерыв. Девушки усердно трудились с 7 утра, выпекая и украшая капкейки для дня рождения и вырезая из бисквитов женуаз замысловатые формы для торта по случаю 60 годовщины. К счастью, Бет и Джина благополучно справлялись в зале кондитерской с утренним наплывом покупателей. Софи понемногу поняла, что кондитерская Беллы была последней в списке субботних доставок Эда и Эдди, и они старались подгадать свой приезд под перерыв на пирожные и кофе. А еще что Мэйзи неизменно появлялась в это же самое время. «Какие вы молодцы!» – сказала Белла. «Только хорбрецы отказываются от клиентов, но иногда иначе нельзя. Возможно, мне придется отказаться от заказа на свадебный торт». «Почему?» – спросила Софи, потянувшись и чуть не зевнув. Вчера она поздно вернулась домой и в теплой кухне ее окончательно разморила. «Чей?» Она знала, что каждый новый заказ пойдет на пользу ее репутации. «Для Элеоноры Дойл, дизайнера интерьеров. Она просто невозможна». «Я думаю, все невесты невозможны», — сказал Эд. «Не попадайтесь на клише про невест, молодой человек», — упрекнула его Мейзи, делая вид, что собирается отвесить ему в оплеуху. «И вообще, надо помнить, что невозможное возможно» ставила Эдди. «Надо только отбросить «не». «Спасибо за доверие», сухо откликнулась Белла. «Но в данном случае, уж поверьте, я изо всех сил стараюсь быть позитивной. Большинство невест чудесны. Конечно, они возбуждены, полны энтузиазма и вообще милые». В нехарактерном для нее отчаянии Белла покачала головой. «Элеонора такая холодная, никаких эмоций. Я вообще не могу понять, чего она хочет. А мне это нужно» потому что она может обернуться очень влиятельным клиентом. У нее хорошие связи». «Она тебе примерно описала торт?» спросила Мэйзи, похлопав Беллу по коленке. «Ты же не собираешься отказываться от такого важного клиента? Мы только по телефону разговаривали, и все в общих чертах. Хочу что-то, что, что говорило бы обо мне, как о личности и о мужчине, за которого я выхожу замуж». Передразнивала Белла с резким акцентом бизнес-леди. «Тебе нужно с ней встретиться», Сказала Софи так решительно, что все сидевшие за кофейным столиком посмотрели на нее, почти пораженные ее неожиданной твердостью. «Почему?» – спросила Белла. Вид у нее стал заинтересованный. Она сказала «Я хочу!» «Обо мне!» «То есть тут главное она сама!» Она сказала «Мужчина, за которого я выхожу замуж, а не тот, кого я люблю!» Даже имени его не упомянула. Я бы предположила, что торт должен быть о ней, о том, кто она и чем занимается. И дизайн торта должен как-то отражать статус. Тебе нужно побольше о ней узнать, что ее движет, что ей нравится, что заставляет ее чувствовать себя важной. «Ух ты, молодчина Софи!» – воскликнула Мейзи. «Она права!» «Еще как права!» Белла тут же схватила мобильник. «Если я назначу ей встречу, ты пойдешь со мной?» Софи даже не успела кивнуть в знак согласия, как Белла уже связалась с Элеонор и договорилась о встрече на начало следующей недели. «Ну вот и улажены мои планы на вторник вечером», — рассмеялась Софи. «Вот черт, неужели у тебя было свидание?» «Свидание? Снова?» Теплые корей глаза Мэйзи вспыхнули внезапным интересом. «Да...» Белла гордо обняла Софи за плечи. «Вчера вечером она ходила на свидание?» «Вот видишь, я же тебе говорила», — просияла Мэйзи. «А какой он из себя? Ты собираешься встретиться с ним снова?» — спросила Эдди. «Куда он тебя водил?» Софи со смехом сплеснула руками. «Вы почище Испанской Инквизиции. Его зовут Пол. Я познакомилась с ним на работе. Он милый. Мы пошли ужинать». «И что дальше?» не унималась мейзи «Что дальше?» Софи нахмурилась, обводя взглядом четыре лица и не зная, что сказать. «Искра проскочила?» «Пока рано об этом говорить», мейзи покачала головой, скривив губы. Я-то все поняла, едва Карла увидела. Эдди повернулась к Эду. «А ты понял?» Глаза Эда расширились. «Я до смерти тебя боялся. Если ты помнишь, я забрал с полки последний мешок муки для хлеба, и ты была вне себя». Лицо Эдди распылось в удовлетворенной ухмылке. А я знала, знала, что ни за что на свете его не упущу, и последовала за ним до дома. Кое-кто назвал бы это преследованием. Или сказал бы, что мне отчаянно нужна мука. Он наклонился к ней и потерся носом о ее нос. И мое тело. И это тоже. Она его поцеловала. «Да боже мой, комнату себе что ли снимите!» Сказала Белла с притворным отвращением. «Итак, Софи, когда ты снова собираешься встретиться с Полом?» У Софи сдавило горло. При виде непринужденной нежности между Эдом и Эдди, ее захлестнула зависть. Свидание с Полом было очень приятным, Но на мгновение ей показалось, что оно было не столько приятным, сколько немного скучным».